15 -е. Саратов 26 мая 42 -го года Милый Митруленька на днях получила ваше коротенькое письмецо и фото они очень милы и доставили мне большое удовольствие я нашла что вы не похудели но постарели а может быть это от того что карточки без ретуши мои дела отвратительны Я попала в труднейшую переделку с жертвой. Хозяйка капризна до предела, а сам прямо не надышится на нее и все делает по ее капризу. Примечание. Речь идет об Алье Константине Тарасовой, репетировавшей роль Юлии Тугиной, а также имеется в виду Москвин, готовивший роль Фрола Федулыча. Конец примечания. У нее роль довольно продвинута, и она желает играть немедленно. А у большинства роли совсем не готовы и даже не ладятся. Из-за отсутствия Шевченко пришлось в очень большую роль вводить Зуеву. А она актриса на эпизоды, одолеть такой роли не может. Примечание. Зуева Анастасия Платоновна, 1896 -й. 1986 года, во второй студии с момента создания, в с 1924 года и до конца жизни. Инициал «Н» в письме можно объяснить тем, что имя актрисы Телешева произносила как «Настасья». Конец примечания. Василия Григорьевича, который должен был руководить постановкой «Нет». А Ивана Михайловича я считаю в этой области далеко не спецом. Примечание. О том, как решилась судьба Сахновского. Он высылается в Алма-Ату на пять лет. Звание и орден за ним сохранены. В Саратове узнали в конце мая. Смотрите Бакшанская том 2, страница 669, 1 июня 1942 года телеграмме Бакшанской Немирович Данченко уточнял. Василий Григорьевич почти совсем выздоровел. Был в Алма-Ате, где получил художественную командировку в Семипалатинск. Немирович Данченко. Творческое наследие в четырех томах. Составление и комментарии Соловьевой. Москва. 2003 год. Том 4. Страница 135. Это значило, что по решению суда Сахновский сослан в Семипалатинск. Конец примечания. Подобрались у меня все знатные артисты. Да сами профессора и режиссеры, вроде Дорохина и Петкера, а играют плохо. Примечание. Дорохин и Петкер были приглашены ставить в Саратовском оперном театре «Пиковую даму». Смотрите Бакшанская, том 2, страницы 629 635 663 Конец примечания. С оформлением более чем трудно. Что-либо достать мука, а шить не из чего и некому. Декорации Дмитриева, оказавшиеся прелестными на эскизе, оказались очень невыгодными для планировок. примечание Дмитриев Владимир Владимирович, 1900-1948 годы, театральный художник, с 1941 года главный художник МХАТ. Конец примечания. Он взял стиль Островского, а там два дивана до стол. Главное же, герои требуют, чтобы их было видно анфас, анфас французской, со всех позиций. Вы знаете, что я не блестящий мастер мизан-сцены, и при этих условиях я и вовсе растерялась. Хмелев требовал показа, а Пруткин не соглашался, так как он не готов. Примечание. Прудкин Марк Исаакович, 1898-1994 годы. Актер. Во второй студии с 1918 года мх с 1924 года и до конца жизни в последней жертве играл роль дульчина конец примечания у хозяйки устремление сыграть скорее и начать клеопатру так как дед собирающийся приехать сюда будет ставить антоний и клеопатра примечание немирович данченко начал репетировать сцены из Антонии и Клеопатры» Шекспира с Аллой Тарасовой и Качаловым в «Нальчике» в сентябре 1941 года. После переезда в Тбилиси он готовил постановку этой пьесы в театре имени Руставели. Предполагалось, что главные роли сыграют Хорава и Анджапаридзе, но болезнь помешала ему осуществить задуманное «конец примечания». На днях Хмелев смотрел два акта. Похвалил Пруткина, Тарасову и Москвина. Остальных изругал. Сказал, что все совсем не готово. Требует показать ему четвертый и пятый акты. они еще менее готовы. Все же сегодня буду показывать четвертый. Возможно, что двух-трех актеров сменим. О выпуске спектакля не может быть и речи. Примечание. Оценках Хмелевым этой работы была предрешена. Немирович Данченко в письме Бакшанской от 16 мая писал. Последнюю жертву с одной Телешевой никак нельзя выпускать. Немирович Данченко. Том 4, страница 131. Конец примечания. На днях сам начнет заниматься. Словом, мадам на пабри. Мадам не отличилась французской. Наоборот, самочувствие ужасное. Особенно это тяжело, когда приходится жить в общежитии. Кажется, что все смотрят на тебя с насмешкой и презрением или с злым сочувствием. Враги делаются любезны, друзья избегают, а ты чувствуешь себя бонной у богатых детей, которые мажут тебя горчицей рожу, а родители улыбаются. Недавно я сказала Кнебель, что таково самочувствие режиссера в МХАТе. Она говорит, что это гениальное определение. А в общем, чувствую себя бездарной. Не знаю, могу ли что-нибудь работать, и не верю, что делала хорошая работы. Это самочувствие переносится и на ГИТИС. И там я как-то плохо работаю. Правда, виновата обстановка. Я могу заниматься с ними в нашем театре в 4 часа, то есть после пятичасовой напряженной репетиции, когда голова уже не работает. А пьеса трудная. Помощница моя Вронская осталась в Москве. Примечание. Вронская Варвара Алексеевна. Актриса. ВАМХАТ с 1924 по 1952 год. Конец примечания. Сейчас у меня другая, та, которая работала со мною, сына из Конго. Примечание. «Сын из Конго», пьеса «Бирабо», поставленная Телешевой в Московском театре комедии, 1940 год. Конец примечания. Но она тоже очень загружена и вошла в работу недавно. Дмитриев сделал хороший эскиз для ночи ошибок, но кто и как его воплотит, я не знаю». Приезжал глава ГУВУЗа из комитета. Обещал, что все дадут. Потребовал, что к половине июля был выпуск, а это два спектакля. Парень из нашего города, ставит Лесли «Выпускаю я», «Ночь ошибок», «Акт из дне и «Три миниатюры». Выпуск парадный, комиссия во главе с Москвиным и Слоновым. Примечание. Слонов. Иван Артемич, 1882-1945 годы, главный режиссер Саратовского театра драмы имени Карла Маркса. Конец примечания. Когда и как я успею и сумею это сделать в моем состоянии, я не знаю. Физически чувствую себя более чем паршиво. Питаюсь очень неважно. Сильно похудела, кашляю до сих пор и сердце никуда не годится. Очень болят и пухнут руки и ноги, а морально еще хуже. При этом делаю гордое лицо, что очень дорого стоит. Дальнейшая жизнь в полном тумане. Начали русские люди к юбилею. Станица и Кнебель, по-видимому, жертву отодвинут. Примечание. «Русские люди», 1942 год, пьеса Симонова, 26 апреля Бакшанская писала Немировичу Данченко первая пьеса Симонова «Русские люди». К работе над ней надо приступать по возможности скорее. Таково желание правительства, комитета, да и в театре среди читавших ее есть хорошие оценки. Бакшанская, том 2, страница 644-645. Предполагалось, что спектакль будет выпущен к 25-летию Октябрьской революции. Конец примечания. Уехать будет, очевидно, нельзя. Большая половина отпуска уйдет на ГИТИС, а когда попаду к вам, не знаю. Вообще не знаю, как дальше действовать. Жду вашего ответа на мое большое письмо с вопросами. Не знаю, как у вас обстоят дела с работой, когда начнете снимать, кто кого будет играть, От Юрии Ивановны давно нет вестей, я начинаю беспокоиться. Послали вы ей деньги, она их очень ждала. Крепко вас целую, очень жду весточек. Привет, тетя Паше. Оля обоим кланяется, ваша ЕТ. Если бы вы знали, как я здесь одинока и как мне вас не достает. 16. -е. Саратов. 31 мая 42 -го года. «Дорогой Митруленька, прочла сегодня в «Комсомольской правде» заметочку о вас и была удивлена тем, что вы уже наметили твердо основных артистов. Я думаю, что внешне Черкасов будет очень хорошо, что его опыт в кино тоже весьма большой плюс, но беспокоит меня то, что у него сухой и не очень большой темперамент. Не подведет ли это вас в очень сильных и ответственных местах фильма?» а об Жарове я не очень высокого мнения, особенно в кино. Уж очень истрючился, изломался, издешевился. Вот в последнем Васильевском фильме он мне не очень понравился, как и весь фильм. Примечание. Речь идет о первой серии фильма «Оборона Царицына. Братьев Васильевых». Жаров сыграл в нем казака Перчихина. Фильм воспевал военные победы Сталина в гражданской войне и в дальнейшем был удостоен сталинской премии первой степени конец примечания не знаю ваш ли что называется это актер во всяком случае он требует большой чистки почему не пишете ничего кто намечается еще кого пробуете кто Анастасия кто Ефросинья «Вся моя душа рвется к вам работать. Очень ждала от вас письма с разъяснениями и указаниями, как вы мыслите работу и как переезд. Но прошло много времени, а вы все молчите. Над жертвой вчера начал работать Хмелев. Предварительно он спросил меня, как я хочу, чтобы он вошел. Как худруг или как со-режиссер? Я спросила, в чем разница в работе? Что это? Вопрос афиши?» Или качество работы. Он ответил туманно, что он тогда изменил бы декорации и многое в спектакле. Я сказала, поступайте так, как надо для дела. Он завертелся и ответил: Я хотел бы быть худруком. Давайте так и начнем. Начал он работать в фойе с первого акта. Работает хорошо. На свежий взгляд это вообще не трудно. У меня совсем упала энергия. Но зато я стала думать, что мне легче и проще будет, а может быть и уехать удастся, если он войдет в пьесу крепко. Пропадает только честь и имя. Ну да, вось я не конченый в искусстве человек. Умела же я хорошо делать всякие вещи. А сейчас, что называется, не в форме. Ваше отсутствие на меня плохо влияет. Я ведь очень держу себя в руках, но тоска меня мучает ужасная. «В ГИТИСе пока не доставлен материал для оформления. Я мечтаю, чтобы это как-нибудь лопнуло, и я и тут освободилась бы легче. Стали бы они театром со своим худруком и оформляли бы новые пьесы без меня, а это бы сдали в выгородке в форме государственного экзамена. Все это в ближайшее время должно разрешиться». Последние дни у меня на сердце такая тоска по вас и по работе с вами, такая усталость от нашей здешней трудовой и нескладной атмосферы, что все мое существо устремляется к вам. Я даже в душе иногда думаю, не порвать ли мне с театром совсем? Нашим. А там будь что будет. Но 25 лет работы тянут за свое, и хладный ум говорит «подожди, может быть очень плохо». Искусство не прощает таких выпадов. Юлия Ванна сегодня ее именины, писала мне, что Пера Моисеевна вернулась в Москву и что вам посылали много вещей, что вы будете жить в Алма-Ате не менее полутора лет, а то и больше. Примечание. О том, что Пера на днях уехала в Москву, Шуб писала Вишневским 27 апреля 1942 года. Смотрите, шуб, страница 438. Эйзенштейн вернулся в Москву 26 июля 1944 года. Конец примечания. Это меня очень печалит. Вдруг мы не свидимся так долго? А ведь переписка с вами – это миф. Можно забыть ваш почерк, пока получишь письмо от вас. Говорят, вы переехали на новую квартиру и живете вместе с Шуб? Примечание. Дело обстояло несколько иначе. Шуб была подселена в квартиру, где жили Эйзенштейн и Сергей Васильев. В том же письме Вишневским она писала, «Здесь люди очень одиноки, и плечо товарища не чувствуешь рядом. Я думаю, что этим больны главным образом люди кино. Живу в одной квартире с Эйзеном, Он тоже живет одиноко. Шуб, страница 438, конец примечания. Значит, и меня ждет это соседство, если я приеду? Это любопытно. Зачем Эдуард был в Москве? Все хочется знать. Пришлите скорее сценарий. Я горю нетерпением его прочесть. Может быть, брошу все и полечу? Но как ехать? Куда Олю деть? Целую вас крепко и очень люблю. Жду вестей. Ваша мадам. По скриптум. Иван Михайлович получил письмо от жены Василия Григорьевича, что он уехал в Алма-Ату, будет там жить и работать. Примечание. Речь идет о письме Зинаиды Клавдиевны Сахновской Ивану Михайловичу Москвину. Конец примечания. Если будет обращаться к вам, то помогите ему, чем можете. Он стоящий человек, то есть очень культурен и умен, и в кино он работал раньше». Примечание. Подробное описание пребывания в Алма-Ате содержится в письмах Василия Григорьевича Сахновского к жене за июнь-август 1942 года. Сахновской. Письма из ссылки. «Мнемозина. Документы и факты из истории Отечественного театра XX века». Москва, 2009 год. Выпуск 4. страницы 374-411. Сахновский принимал участие в работе над сценарием фильма «Мисс Мэнд» 1926 год совместно с Отцепом и Барнеттом. Эйзенштейн очень любил эту картину. В том же 1926 году осуществлена и единственная режиссерская работа Сахновского в кино – фильм «Крестовик» о борьбе с кулачеством. Фильм успеха не имел и не сохранился. Конец примечания. Митя звонил мне из Свердловска ночью, но меня не позвали, сказали, что я сплю. Он сказал, тогда не будите, а передавайте привет». Не знаю, где он теперь.